Глава двадцать первая. Письмо для наследника. Император сжал кулаки до хруста в костяшках. Вот уже несколько часов он пытался совладать со своим гневом, и его не оставляло желание казнить всех и каждого, кто нес охрану дворца в ту ночь, когда из своей комнаты чудесным образом исчезла наследница. Прелюдно, Без суда и следствия! Безжалостно!» и голову выставить возле ворот, чтобы остальные запомнили и в следующий раз не повторяли таких ошибок. Нет, у него, конечно, были кое-какие подозрения на этот счет, но, как говорится, не пойман ни вор. Его гневный взгляд блуждал по собравшимся в комнате. Командиры охранников, военачальники, советники, приближенные – все стояли с опущенными головами и не решались поднять на него глаза». «Мне кто-нибудь объяснит, как девчонка смогла пройти через весь дворец, двор, посты, охрану и остаться незамеченной?» Император со всего маху ударил кулаком по столу, заставляя всех вздрогнуть. Поднялся из кресла и нервно заходил вдоль окна. «Вы вообще соображаете, к чему это приведет? Нет наследницы, нет земель. Вы думаете, я только о себе пекусь?» «Узнаю, кто это сделал!» Он оглядел своих подданных тяжелым взглядом и проронил. «Казню!» «Можно мне высказать предположение?» Один из четырех советников вышел вперед. Император благосклонно кивнул. «Это происки ваших врагов или же вмешалась темная магия? Все мы видели украшения на вашей приемной дочери». Он отвел взор, не выдержав пытливого взгляда императора. И знаем, для чего оно надевается. Вы же не просто так заблокировали ее силу. В помещении стояла звенящая тишина. Казалось, еще немного, и грянет буря. И я заблокировал ее силу. Голос императора стал вкрадчивым. Потому что эта девушка обладает редким, уникальным даром перемещаться тропами Межмерья. А мне нужно было, чтобы она оставалась во дворце и вышла замуж за наследника Фериат. Каждый из вас знает, насколько молодость бывает вспыльчива. Вот и мою дочь не устроил избранник, назначенный ей судьбой». Дверь в покое приоткрылась. «Ваше императорское величество, в комнату вошел Адавар де Альмарон». Он в почтительном жесте сложил руки на груди и, низко склонив голову, тихо произнес. «Мне передали, что вы вызывали меня Но «Ну, наконец-то!» Император указал другу на кресло, приглашая пройти и присесть, а сам обратился к присутствующим. «Остальные все свободны. К обеду жду от вас отчет». Адавар прошел кресло, но садиться не стал. Он нашел взглядом сына, который со своим другом Циркиилом ожидал своей очереди выйти из комнаты и провожал их патлиом взглядом до тех пор, пока они не скрылись с глаз. «Ну и что ты думаешь, друг мой?» Император прошел к столу и опустился в кресло, сцепив пальцы в замок. «Ты же понимаешь, что провести ее незамеченной можно было только одним способом – через потайной ход». Шумно вздохнул, встречая тяжелый взгляд Адавара. — об этом проходе знают немногие. И я, ты, Аргаат Соптас и ваши дети. — Что вы хотите от меня услышать? Мужчина устало опустился в кресло. — Что я подозреваю собственного сына в измене? Император не отводил испытующего взгляда от мужчины, внимательно изучающего рисунок на полу. «Даже если это так, я никогда не произнесу это вслух». «Полно тебе, друг мой!» — примирительным тоном произнес властитель. «Ты лучше скажи, кого-нибудь послал по ее следу?» Я запросил помощи у воинов тьмы, пообещал им настолько щедрую награду. Адавар едва заметно улыбнулся, но глаза оставались серьезными, что ни один охотник не откажется от такого лакомого кусочка». «И что же ты им предложил?» Император даже подался вперед, хотя ответ знал заранее. «Проживание на безопасных землях». «Ох и коварен ты, друг мой!» Властитель удобно расположился в кресле, на его лице блуждала улыбка. «Но я не удивлен. В нашем гибнущем мире клочок безопасной земли сейчас ценнее всех драгоценностей Вселенной». «Ну, так на благо же страны стараюсь», — Давар лукаво повел бровью. В дверь тихо постучали, в комнату вошел слуга, почтительно поклонился. Велено передать, что верховная жрица Илоя только что проехала через главные ворота. Император небрежно махнул рукой, отпуская слугу. «Как же не вовремя!» Правитель принялся нервно перебирать бумаги, наваленные в беспорядке на письменном столе. Нашел нужный документ и протянул другу. — Вот, ознакомься. Я хочу, чтобы именно ты отправился к Райне и объяснил ему сложившуюся ситуацию. И не забудь рассказать о верховной жрице. Адавар пробежал глазами письмо и передал его императору, чтобы тот его запечатал. — Я смотрю, вы настоятельно советуете наследнику увести вашу приемную дочь на земли Фериат. «Так и есть!» Император кивнул каким-то своим мыслям и зло усмехнулся. «Илоя ни за что не рискнет туда соваться со своими людьми, как бы ей не хотелось заполучить девчонку. Поэтому в его же интересах добраться до своей невесты раньше всех остальных». «Я понял, что вы хотите сделать». Адавар терпеливо ожидал, пока император отдаст ему письмо. Провести венчание на их территории и тем самым снять с себя ответственность за происходящее. «Именно так, друг мой».